Часть вторая. Глава четвертая. Эрзан находился без сознания. Мне было больно смотреть на его раны, причиненные воинами Шахсана. Но моя магия справилась быстро. Я чувствовала нить своей силы, мощную и крепкую. Энергия Земли была словно бьющимся сердцем, дарующим исцеление. Все кости и ткани срослись, и Эрзан после исцеления прекратил метаться, бредить и морщиться от боли, находясь в бессознательном состоянии. Теперь его лицо стало умиротворенным и безмятежным. Морщинки на широком лбу разгладились, губы прекратили плотно сжиматься. Эрзан просто спал. Ему необходим был этот сон, чтобы восстановить внутренние силы. Воины положили рыжеволосого мужчину на носилки и унесли прочь из этих мрачных темниц. Пойдемте за мной, госпожа, произнес вдруг подошедший стражник. Я проведу вас в ваши покои. Можно узнать, где именно поселит Эрзана? спросила стражника. Не могу сказать, госпожа ответил он равнодушно. Я вяло улыбнулась и направилась за ним. Чувствовала себя обессиленно и прескверно. Само место давило на меня, так как я буквально кожей чувствовала боль и отчаяние, исходившие от каждого, даже самого маленького участка этого зловещего места. Здесь пытали и допрашивали. Люди в этих темницах теряли веру, надежду, И прощались с жизнью. Мне хотелось быстрее оказаться как можно дальше отсюда. Моя магия жизни хотела выплеснуться наружу и очистить этот кусок мрака, избавив это червивое место в замке словно от заразы, от гноя, который собрался именно здесь огромным нарывом. Когда мы прошли несколько пролетов вверх, Я смогла, наконец, облегченно вздохнуть. Я больше не ощущала эманаций смерти и страданий. Мне стало гораздо легче. «Госпожа!» — услышала голос служанки Юны. «Господин, позвольте», — обратилась она к стражнику. «Дальше я сама провожу госпожу Руслану в ее покое». Стражник не ответил, а молча развернулся и ушел обратно в темницу. Мы проводили стражника взглядом, и когда его фигура скрылась с наших глаз, Юна, заламывая руки от волнения, шепотом поинтересовалась. «Госпожа, как все прошло? Я видела, как кого-то уносили в крыло для гостей, да только лица я не разглядела. Это был Эрзан Рорн, да? Он жив?» «Сколько вопросов!» — заметила я. «Да, это был Эрзан Рорн». Он жив и здоров. С ним все будет хорошо, Юна. Король дал слово. Юна облегченно вздохнула и робко улыбнулась. Я же замолчала, погрузившись в невеселые мысли. Только свое слово Шахсан дал в обмен на мое особое внимание к его персоне сегодня вечером. Мне нужно поесть и поспать, сказала, еле ворочая языком что-то день самого утра не задался. «Все в замке уже знают, что первое испытание никто из девушек не прошел», произнесла Юна и свернула в совершенно противоположный коридор. «Юна!» — позвала ее. «Ты что, забыла, где находятся мои покои?» «О, госпожа, простите!» — заволновалась она. «Совсем забыла предупредить. Вас переселили в новые покои!» Она понизила голос и добавила, «Теперь вы будете находиться рядом с покоями Его Величества». «Что?» — нахмурилась я. «Но зачем?» Юна пожала плечами. «Приказ короля?» — был ее ответ. «Но это очень хорошо для вас, госпожа. Вы, значит, заинтересовали короля и...» «Где мой дракон?» — забеспокоилась занара «Не волнуйтесь, госпожа. Ваш дракон так крепко спал, что даже когда его переносили в ваши новые покои, он так и не проснулся. Только немного поворчал во сне. Я все контролировала. Госпожа, у вас теперь самые лучшие покои среди девушек. Юна тараторила, но я вынесла для себя главное. Мой дракон будет также со мной. А Шахсан... Да черт с ним. Все равно это его замок, и нет разницы, как близко или далеко буду от короля находиться. «Видите эти большие и красивые двери?» — спросила Юна и кивнула в сторону резных арочных дверей. Возле них стояли стражники, вооруженные до зубов. «Вижу», — кивнула ей. «Эти двери ведут в крыло короля, госпожа», — с заговорщицкой улыбкой произнесла Юна. «Понятно». Вот, значит, куда мне придется сегодня идти. — А это ваши покои, — сказала девушка и толкнула тоже не менее роскошные двери. Возле моих покоев находилась вооруженная, молчаливая и грозная охрана. Действительно, до Шахсаана было рукой подать, ну и еще охрану миновать. Я оказалась внутри своих покоев и удивленно выдохнула. Ничего себе! Это были не просто покои, это были двухэтажные царские апартаменты, отдельная гостиная, как и в прошлых моих покоях, имела две резные двери, ведущие в спальню и гардероб. В гостиной еще была великолепная работа лестница. Она вела на второй этаж, где располагалась собственная библиотека и кабинет. Обрадовал меня широкий балкон с мощными перилами и колоннами из камня. Стены покоев были декорированы деревом темного вишневого цвета и украшены каменными барельефами, изображающими драконов, воинов, прекрасных дев и всевозможные, очевидно, исторические сюжеты. Здесь был и великолепной работы камин. Венчал мои покои витражный потолок. Вся роскошная мебель и украшения интерьера видно, что были выполнены мастерами своего дела. Возможно, они прибегали к магии, чтобы сотворить такую красоту. «Красиво, правда?» — поинтересовалась Юна. Испохватившись, уточнила. «Вам нравится, госпожа?» «Невероятно красиво!» — произнесла озадаченно. «Я, если честно...» Не привыкла к такой роскоши и великолепию, но определенно, мне нравится. Очень. Хотя и те покои были тоже хороши. Прошлые покои были самыми скромными, госпожа, — улыбнулась Юна. Посмотрите спальню. Там как раз спит у кровати ваш дракон. В спальне сначала в глаза бросалась исполинских размеров кровать. На ней могли уместиться пять меня, и мы могли бы свободно, не прижимаясь друг к другу, спать. Ого! Вот это кроватка!» Не смогла сдержать своего удивления. «Она мягкая и удобная, госпожа», — произнесла Юна и смахнула с декоративной подушки невидимую пылинку. Из спальни, так же, как и в прошлых моих покоях, вела дверь в ванную с туалетом, точнее в помывочную как тут говорили здесь были окна камин кресло, туалетные столики большой комод комната выглядела не менее роскошно чем гостиная но и еще она была уютной а возле кровати на шкуре неизвестного мне зверя сладко дремал мой нар я присела рядом с Наром и погладила своего красивого и смелого золотого дракончика. Дракоша, почувствовав мою нехитрую ласку, потерся чешуйчатой щекой о мою ладонь. Как настоящий кот, довольно заурчал и снова затих. Его золотая чушуя вдруг стала сиять ярче прежнего, словно над наром зажгли свет. Свечение усилилось, но потом волшебство так же резко прекратилось, как и началось. За моей спиной восхищенно вздохнула Юна. Обернулась к ней и спросила, «Ты знаешь, что это значит?» Девушка с благоговением в голосе произнесла, «Ваш Нар — необыкновенный дракон, госпожа. Я не знаю, что означает его сияние, но думаю, что знает об этом король». «Хорошо, я спрошу. У него?» — сказала устала. Наклонилась поцеловала в макушку своего настоящего друга и защитника. Встала с пола и спросила. «Юна, я невероятно голодна, а еще хочу снять с себя это рванье и надеть чистое платье». «Скоро уже обед, госпожа», — сказала Юна. «Я послала весточку распорядителю, что вы не очень хорошо себя чувствуете после испытания, и вас не будет на завтраке. Если мы поспешим, то вы успеете на обед». К слову, Его Величество тоже отсутствовал на завтраке. Я пропустила мимо ушей последнюю ее реплику. Меня волновал дракон. А как же Нар? Он проснется и тоже захочет есть. Для него принесут еды, госпожа. Не волнуйтесь, я за всем прослежу. Спасибо, Юна. Мысли о том, чтобы поторопиться, звучали не сильно привлекательно, но я подумала что мне нужно появиться хотя бы на обеде и взглянуть на участниц и их выражение лиц. Я кивнула девушке и пошла в ванную. Юна побежала в гардероб. Кстати, швеи так и не появились. Хотя мне было все равно. Усталость в теле была невероятной. Я даже с равнодушием оглядела прекрасную ванную и буквально усилием воли заставила себя помыться. Со мной что-то было не так. Слишком сильная слабость охватила моё существо. На мне снова было платье кремового оттенка и массивный ремень с пряжкой в виде головы дракона. Йона сопроводила меня до столовой. Стражник открыл передо мной дверь. Я глубоко вздохнула, подняла подбородок и вошла в столовую. Шахсана не было, но уже находились здесь другие девушки и... «Распорядитель Шаэн». Стол для обеденной трапезы был богато накрыт. Запах еды защекотал мой нос и вызвал громкое урчание живота. Несмотря на сильную слабость, я была очень голодна. Я жадно глядела на стол, уставленный изысканными аппетитными блюдами, хотя стоило смотреть не на стол, а на девушек. «Значит, ты и есть та самая иномерянка», которая, как говорят пророки, и станет женой повелителя драконов, произнесла милым и звонким голоском черноволосая красавица. Кажется, ее звали Патриша Зорган, и она была принцессой. Другие семь девушек переглянулись и встали за спиной Патриши, как будто были ее свитой. Другая темноволосая девушка, тоже очень милая и красивая, что-то шепнула на ухо Патрише, И злобно посмотрела на меня. Серьезно? Пророчество? И как о нем узнали девушки? И зачем тогда вообще нужен этот отбор? И похоже, меня эти красавицы воспринимают как угрозу. Мало ли что говорят пророки, произнесла равнодушно. Не всегда стоит верить их словам. В этом случае стоит, улыбнулась Патриша. Мне доложили что в пророчестве ясно сказано. Именно душа из мира другого станет верной супругой повелителя драконов и от их союза начнется писание новой истории. Но также сказано, что и душа этого мира также может стать супругой повелителя драконов и тогда мир останется таким же, каким и был все это время. Ты? Она подняла на меня свой тонкий и длинный указательный пальчик. Угроза для нашего мира и в частности для нас. Ты должна отказаться от отбора добровольно. Девушки синхронно вздернули подбородки, и их взгляды красноречиво говорили о том, кем они меня считали. Примерской букашкой, которую нужно срочно раздавить, иначе букашка их укусит и заразит какой-нибудь неизлечимой болезнью. Абсолютно все красавицы смотрели на меня с презрением. Да, я была им не ровня в плане происхождения, богатства и знаний, но у меня было кое-что намного больше, чем у остальных. У меня был жизненный опыт в другом мире, редкого вида магическая сила. Но самое главное — обрела прекрасного друга. И даже больше, чем просто друга, я обрела родственную душу. Дракона, любящего меня бескорыстно и лишь потому, что я есть. У меня был Нар, золотой дракон. Вздохнула и оглянулась на распорядителя. Но мужчину, похоже, мы не интересовали. Он нагло спал, сидя на широкой софе, свесив голову и едва слышно посапывал. Слуги, которые стояли вдоль стен, словно статуи, старались не производить никаких звуков и движений, дабы не привлекать к себе внимание господ. Их дело маленькое — быть незаметными и не лезть в чужие дела. Вернула свое внимание девушкам и небрежно пожала плечами. «Я так полагаю...» «Королевой хотите стать именно вы, принцесса Патриша Зорган?» произнесла я снисходительно и с легкой улыбкой. «Где ходит Шахсан? Меня как-то совсем не прельщает вступать в разборки». «Принцесса и станет королевой!» дерзко заявила ее подружка. «Знатная кровь, магия и красота делают принцессы самой достойной среди нас. Мы хотим, чтобы именно Патриша Стала королевой и женой повелителя. Я смотрела на девушек с полным недоумением. Патриша их что, заколдовала? Хотя вряд ли. Наверное, она обещала им с Трикорба поощрений, когда станет королевой. «Зачем же вы себя принижаете?» Ухмыльнулась на ее слова. «Не вам выбирать, кому быть или не быть королевой, а его величеству». «Конечно, именно король будет делать выбор», возмущенно сказала другая девушка, миниатюрная блондинка. «Но если мы все откажемся от отбора добровольно, то выбора у него не останется, и тогда Патриша станет королевой». Они что, правда в этот бред верили? Что помешает Шахсану распустить всех нас и начать новый отбор? Наивные. Не думайте, что король настолько глуп, чтобы не понять, в чем дело», — сказала я, переводя взгляд с одной девушки на другую. «Я не собираюсь отказываться от отбора». Мое заявление не понравилось Патрише и другим девушкам. Да, я резко изменила свое решение. Мне был нужен Шахсан, а точнее его помощь с моим драконом и поиском отца Нара. Помимо этого я хотела начать учиться и протекция Шахсана хорошо помогла бы мне в дальнейшей жизни. И кто знает, может, я и правда должна стать и стану его женой. Ведь не зря мне показывали те видения. Патриша склонила голову в сторону, думая. Ее глаза пылали лютой ненавистью и яростью. Принцесса, очевидно, не привыкла к отказам. А мне нужно быть с ней осторожнее, так как она явно была воплощением коварства и подлости. Ведь кто-то из магов заблокировал мою магию, лишив меня возможности пройти испытания. И я думаю, это было сделано по приказу Патриши. «Твой ответ серьезно подрывает мои планы, иномерянка», — злобно произнесла принцесса. Но ты не думай, что будешь иметь над королем власть. Он мой. Запомни. Это не способ завоевать сердце короля, — сделала я замечание. А мне не нужно его сердце, — призналась Патриша. Мне просто нужно, чтобы он хотел меня и боготворил меня. Я не нуждаюсь в любви. Я широко улыбнулась, а потом звонко рассмеялась. Один бог знает, сколько сил отобрало у меня это бессмысленное общение. Отсмеявшись, я под недовольными и удивленными взглядами девушек произнесла. Мне вас жаль. Патриша натурально оскалилась и, шипя, неожиданно подскочила ко мне и дернула меня за волосы. Я оттолкнула ненормальную от себя, но ее массивный перстень вдруг зацепился за юбку моего платья. Она дернула руку на себя и раздался треск рвущейся ткани. «Ты порвала мое платье!» — возмутилась я. По правой стороне, от пояса и ниже, теперь была дырка. Девушки начали смеяться и аплодировать Патрише. «Принцесса была довольна случившимся!» «Ты это заслужила!» — сказала она надменно. «Не будь я сейчас так слаба!» то устроило бы им веселое знакомство с клопами, блохами и вшами. «Его Величество, король Тарташа, Шахсан Ардас Хайерман III Третий!» неожиданно проорал слуга. Двери распахнулись, и в столовую величественно вошел Шахсан. Распорядитель тут же подпрыгнул с софы и склонился в низком поклоне, Все слуги также преклонили перед своим королем головы. Я, как и остальные девушки, сделала глубокий реверанс, и, к моему ужасу, дырка на платье сделалась больше, оголяя почти все мое бедро. Я подняла глаза и увидела, что Шахсан остановился как раз возле меня. — Почему ты предстала передо мной в таком непотребном виде? — поинтересовался он с недовольством. Я посмотрела на притихших и побледневших девушек, коротко улыбнулась и ответила. «Простите мне мой внешний вид, Ваше Величество. Я была неаккуратна по пути сюда и зацепилась платьем, пожала плечами. За что-то». «За что-то?» — повторил он за мной. «За что именно?» «За кольцо вашей претендентки Патриши, которая решила повыдирать с моей головы волосы» но, опустив глаза, сказала совсем другое. «Не знаю, я не сразу поняла, что платье порвано». Шахсан молчал. Я подняла на него взгляд и тихо спросила. «Мне удалиться?» «Нет», — сказал он и посмотрел на других девушек. «Прошу простить меня за задержку и предлагаю начать нашу трапезу». Потом он снова посмотрел на меня и добавил, «Руслана, ты сядешь по правую руку от меня». «Кажется, Патриша сейчас взорвется от злости».